Глава вторая. Личное дело. Номер 0019К. В центре Москвы эти же дни. Управление контрразведки и центр по противодействию международному шпионажу. Дверь кабинета покрытая шпоном красного дерева. На пластиковой табличке выбита надпись: генерал-майор специальной секретной службы Клевер М.И. В кабинет осторожно постучали. Да-да, можете войти. Это вы, майор? Привет ли вас спросила она, поправив кудряшки на висках. Да, генерал, разрешите, вы вызывали к себе полковника Кроликова Георга Дольфовича из штаба контрразведки к одиннадцати часам утра? Да, он уже прибыл, доложил высокий поджарый офицер. Хорошо, попросите секретаря подать нам кофе в кофейнике и что-нибудь из выпечки с фруктовой начинкой. Есть, звонким голосом ответил адъютант майор тридцати пятилетний ф р а н т в темном штатском костюме, белый, словно первый с н е г рубашки, с о с т о я ч и м в воротничком. Несколько секунд майор оставался неподвижен, словно новенький манекен, выставленный на витрине центрального универмага столицы. Его голубые глаза и пушистые ресницы. излучали тонкий сексуальный магнетизм. Он словно ждал продолжения указаний, но их не последовало. Потом он парадно развернулся и грациозно вышел из кабинета. Почти сразу же вошел полный, лысеющий полковник в военном в к и т е л е достаточно высокого роста, надменно осмотрелся и потёр жирной ладонью свой крупный картофельный нос. По вашему, так сказать, приказанию, я, можно сказать, прибыл. Пробурчал полковник и попытался принять стойку смирно. Здравствуйте, г е о р г а Долфович. ь Присаживайтесь. Сейчас нам подадут кофе. Как у вас настроение? Отдышка все еще мучает. Жарко сегодня, черт, жарит как в паровозной топке. плотный мужчина пятидесяти лет присел на диван, расплылся, словно пудинг, и тяжело выдохнул: "Я вам не чёрт в моем кабинете прошу сдерживать свою речь. Вы не в казарме. Конечно, конечно, виноват. Я же с о в е т о в а л а вам вставать раньше и ходить по парку с палками. А вы? Ладно, давайте к делу. Строго заметила женщина генерал. Да, извините, Маргарита и л ь н и ч н а недопалок мне пока. Палки помогут вам выбраться из ямы, в которую вы себе сами загоняете, набирая каждый месяц лишний килограмм. Меньше надо есть. Попробую, заржал полковник. О деле. Вы нашли кандидатуру из наших сотрудников на новую должность. Я вас просил а поискать мне офицера для нового задания. Так это да? Промямлил Кроликов и сделал вид, что впервые слышит о таком задании. Вспомнили? И к а к о в результата н сегодня? Из наших нет такого. Никто из офицеров контрразведки не умеет работать в нестандартных условиях. Тут нужен... э т о к и й авантюрист Робин Гуд, может быть, провокатор и разведчик в одном лице. Чёртов Джеймс Бонд, готовый ради идеи совершать непредсказуемые поступки. У нас таких дураков нет. Начал жестикулировать полковник. Я бы добавила еще антивампир одиночка, чтобы мог вогнать кол в сердце опасного преступника. Улыбнулась Маргарита и в о т к н у л а воображаемый кол в эфирное тело на своем столе. Ого! Поморщился Кроликов. Наши сотрудники привыкли работать в команде, а вам нужен одиночка? Такого не существует. Вам нужен монстр? Мне кажется, вы, уважаемая Маргарита и Винишна, начитались комиксов. Цыц! Плохо, полковник, я вами н е д о в о л ь н а Так не бывает. По вашему все наши офицеры падки, да взятки и другие излишества. Кроме этого глупые и трусливы. Видно, так оно и есть. Пожал плечами толстый полковник. Они обыкновенные люди из пороков, слабости и прихоти. В таком случае я вас больше не задерживаю. Получите в з ы с к а н и е у вашего непосредственного начальника и подумайте о пенсии и о палках. Секунду. За что? Помилуйте, испугался толстяк. За нерасторопность, наверное, строго ответила Маргарита и с т а л о быть не полное служебное соответствие. Не желаете выполнить элементарное распоряжение? Стоп, секундочку. Есть у меня одна штучка, одна зацепочка. Этот кадр не из нашего ведомства перешел на шоп о т кроликов. Нам, я думаю, он не подойдет ни под каким соусом. Офицер этот в возрасте, мой ровесник из полиции, задира, неуживчивый и скандальный участковый. Его скоро выгонят из органов. ш л а к одним словом, таких у нас зовут клоунами, чудиками, скользящими по лезвию бритвы. Можете его использовать в слепую, а потом в ы п л ю н у т ь как старую жвачку. Он что, конченый алкоголик? Предположила и поежилась генеральша. Нет, ни грамма не берет фрут и не курит. Боксер, черт его знает, он еще и спортсмен. Возраст? Громко спросила Маргарита и вышла и з з а стола. Мой? Неожиданно спросил полковник и почесал жирную шею над кадыком. Нет, зачем мне ваш? Я вас что не знаю? Этого у ч а с т к о в о г о конечно. Вы что издеваетесь, полковник? Доложите все по форме: имя, фамилию, звание, должность и так далее. в Стать с моего дивана. к р о л и к о в словно о ш паренный, подскочил с дивана, поправил мятые брюки и китель с многочисленными знаками доблести за службу в КГБ и прочую латунную мишуру. Вы меня извините, госпожа генерал, но вы сами сказали, что времени у вас мало. Я захватил его личное дело и служебное досье. Капитан милиции. Тьфу, Уже полиции. Дальше все прочитаете сами. Кстати, этот офицер активно сопротивлялся переименованию милиции в полицию. Ему не указ распоряжения президента. Вот ведь какой наглый тип. Ну и после разрешите мне идти и спасибо за кофе, замялся Кроликов. Полковник Георг Кроликов. Ловко открыл свой ч е р н ы й дипломат и и з в л е к из него толстую папку с личным делом офицера министерства внутренних дел СССР и незабедлительно положил ее на стол генерала в юбке. Он что, динозавр? Усмехнулась начальница благосклонно. Как и мы с вами. Я пойду. В этот момент. В офис зашел все тот же высокий майор с подносом в руках, на котором стоял фарфоровый кофейник тонкой работы, чашечки для кофе и горка ароматных булочек с ягодной начинкой. Нет, задержитесь, уважаемый г е о р г и д о л ь ф о в и ч вот ваш кофе и булочки, видимо, с брусникой. Угощайтесь, майор, вы свободны. Есть. ответил майор и немедленно растворился в дверном проеме. Вот спасибо, О, очень вкусные пирожки. Обрадовался такому вниманию кроликов. Я чувствую нотки не только брусники, но и вишни. Вы, наверное, Маргарита, сами пекли? Я съем два, а от кофе с вашего разрешения откажусь. В своем офисе уже надулся. Полковник быстро и с аппетитом проглотил два пирожка и облизнулся. Свободны, да, спасибо, вы все же поработали, принесли мне тему, а тема, прямо скажу, интересная. Рад стараться и служу России, с улыбкой ответил толстяк и удалился. На самом деле полковник Кроликов никого и не искал. Он не отличался ряным усердием в выполнении приказов. Он всего лишь позвонил пару дней назад в управление МВД по московской области и попросил выдать ему личное дело самого непутевого сотрудника из числа оперативников или старых участковых, которых заранее готовили к увольнению за бесперспективность и несоответствие занимаемой должности. Мало того, Георх Адольфович не хотел давать д е л о участкового капитана генеральше. Он хотел свалить дурака, но, боясь неминуемого выговора, все же вытащил важного туза из портфеля. Генерал-майор контрразведки и центра антишпионажа открыл а личное дело капитана милиции, теперь уже полиции. И принялась кропотливо изучать его и тихонько проговаривать свои мысли. Личное дело УМ номер 0 0 л ь л ь девятнадцать К. Однако, судя по фото, этот капитан похоже очень интересный мужчина. Открытое лицо, высокий лоб, глаза добрые, но с металлическим блеском. Волосы средней длины. Есть усы и небольшая щетина сединой, п л ю е т на этикет и не любит бриться. Он д о б р но хитер, любит интриги, предпочитает быстрое и даже моментальное развитие событий. Наверное, не любит стрелять на поражение, но любит доказывать свою правоту кулаками и мордобоем. а в а н т ю р и с т любит женщин, но весьма ч е с т о л ю б и в Бывает скрытен и не разговорчив, ценит дружбу, предан тому, кто важен для него, крайне не любит бумажную работу, занимается спортом, романтик, артист, одним словом комик, человек с самого с начала случайны й в силовых структурах. Все это предположила женщина, разглядывая фотографии, портреты, как ей показалось. Сорокалетнего улыбающегося мужчины в кожаной куртке. Она отодвинула три фотографии в сторону и начала читать первую страницу досье сотрудника полиции. Борзонов Александр Брониславович родился двадцать седьмого августа тысяча девятьсот шестьдесят шестого года в семье скульптора и художника Бронислава Александровича Борзонова. В уральском городке Гордоуральске. Мать чемпионка РСФСР по лыжным гонкам. Любовь Барзунова, девичестве Кузнецкая. Семья переехала в Подмосковье в 1971 году. Причина переезда – перевод отца на другую работу. Данное здоровье Барзунова. А.Б. Рост 185 сантиметров. Размер одежды 52. Вес около 90 килограммов, обувь 43 размера, категория здоровья средняя. Кандидат в мастера спорта СССР по боксу и лыжным гонкам. В 1984 году Александр Барзунов был призван в Советскую армию воздушно-десантные войска. Особая отметка. Был не годен десант по зрению. но все равно настоял на отправку в ВДВ, закончил с отличием сержантскую школу диверсантов-разведчиков в Литовской ССР в городе Каунас, п р и с в о е н о звание младший сержант, заявил желание лететь в Демократическую Республику Афганистан для выполнения интернационального долга и построения социализма в дружественном государстве. Совершил четыре прыжка с парашютом, прослужил в д р а в городе к а б у л е один год, принимал участие в боевых действиях в провинции Кабул, п а н ш е р разжалован рядовые за систематические пререкания со старшиной парашютно-десантной роты, в которую служил, государственных наград не имеет. В одном из боев получил контузию от разорвавшейся рядом гранаты. Однако, что очень удивило Маргариту и ь и н и ч н у в а р д и р е д о в о й Александр Барзунов получил прекрасную характеристику от заместителя командира батальона по политической части майора Филина ИС и с и разрешение на вылет из д р р а Для дальнейшего поступления в высшее командное училище на территории СССР отправлял б о р з у н о в а в Союз лично генерал-майор ВДВ Павел Воронов, командир десантной дивизии. б о р з у н о в успешно сдал экзамены в Самарканде и осенью 1986 года был зачислен курсантом первого курса. Успешно учился и выполнял обязанности сержанта. По окончании Омского высшего о б щ е в о й с к о г о военного училища в 1990 году уволился из армии по собственному желанию с формулировкой по состоянию здоровья. Осенью 1991 года лейтенант запаса Борзунов. Был приглашен работать в милицию в качестве участкового оперуполномоченного в подмосковном Дубровске, где прослужил до н а с т о я щ е г о времени. Данный офицер имел дисциплинарное взыскание, получил небольшую служебную квартиру, государственных наград за службу в МВД не имеет. Капитан б о р з у н о в обладает тяжелым и крайне неуживчивым характером. С коллегами по работе бывает груб, срывается в разговорах с начальниками. Бесперспективный сотрудник. Путевки в санатории МВД не получал, так как до сих пор холост. В связях порочащих з в а н и й офицера не замечен, за границу не выезжал. Кроме русского знает английский язык и немного афганские разговорные выражения. Чёртовы ц и н и к и г о с у д а р с т в е н н ы х наград не имеет. Чего он там у вас тогда делал двадцать лет? Спросила сама себя генерал-майор Клевер, закрыла папку и убрала ее в стол. Она задумалась и попыталась представить себе этого человека. А если это то, что я так судорожно ищу уже несколько месяцев? Очень интересный психологический тип и фамилия у него прямо-таки говорящая. Надеюсь, он не станет меня бить. Ха -ха -ха Маргарита Илинична подняла трубку служебного телефона и вызвала своего помощника. Майор, зайдите, захватите блокнот и авторучку. Есть, п р о з в у ч а л приятный баритон на другом конце трубки. Через минуту майор Саранцев стоял перед ней с блокнотом в руках, словно манекен из лондонского супермаркета. Слушайте меня внимательно, товарищ майор. Не стоит соблазнять меня, Семен. Я вам не девочка и не практиканка, но старше вас и намного. Сейчас спуститесь в архив, возьмите в секретном отделе добротную красную папку из жесткого картона. И заведите новое служебное дело. Напишите на обложке следующее: майор Барзунов, а, б а р з у н о в А.Б. и поставите красную печать с грифом совершенно секретно. Вам это ясно? Вот, возьмите эти три фото и положите их в ту пустую папку. Дело будет формироваться под номером СС 0019К от сегодняшнего числа. Через несколько дней я вложу в эту папку первый документ. Совершенно секретно, но <смех> это же самый обычный капитан полиции, уже майор, удивленным шепотом переспросил майор Саранцев. Участковый пес, именно он не совсем обычный человек. Запомните его лицо, возможно, что иногда вам придется работать вместе. Мне? Есть, уже запомнил, с улыбкой произнес Саранцев и рассмотрел сразу три фотографии. У вас какой разряд по боксу? у л ы б ч и в ы й вы мой усмехнулась г е н е р а л ь ш а Чёрный пояс, второй дан по контактному к а р а т е по боксу нет, с гордостью ответил майор. Идите, Семен Анатольевич, и никому ни слова про это, никому. Это понятно. Есть секретная информация, жестко ответил Саранцев. И особенно Кроликову, если полковник Кроликов будет настаивать на информации по Борзунову, можете ляпнуть ему, что я забраковала капитана п о д ч и с т у ю Понял, великолепный ход, усмехнулся майор. Это не ход, а необходимая конспирация. Вы не в курсе? Не совсем понял, не в курсе чего, напрягся Саранцев. Того, дорогуша моя, что кроликов под колпаком у наших контразведчиков. Ага, вот так, задумался Саранцев. Теперь вы поняли, как я доверяю вам, если приоткрыла суперсекретную инфу. Я благодарен и честен перед вами, ответил майор. Советую вам записаться в школу бокса. Пусть это будет приказом для вас. Ясно? Разрешите идти, бегом и принесите уже сегодня вечером готовую папку мне. Рассмеялась Маргарита Илинишна. Майор улыбнулся и скрылся за дверью ее офиса. В любом случае мне нужно увидеть и поговорить с этим капитаном. Принципиальные честные люди в наше время. Большой дефицит, как говорил незабвенный Аркаша Райкин, подумала Маргарита Клевер.